Глава 18 Вот это напор. Я едва успевал отбиваться от атак этого парня. Удары у него слишком сильные и быстрые. Кулак прилетел мне в плечо, сразу отсушив левую руку. По ней побежала кровь. Противник ударил еще раз, целясь в голову. Задел скулы самым краешком измененной острой костяшки. Расцарапал, но не глубоко. Куда он дел моего демона? Не могла же эта мелепидрическая хрень сожрать Максвола. Или он отогнал его на время, чтобы успеть меня прибить? Я поймал напавшего парня за руку, взял в захват и сразу перехватил вторую. Парень начал бодаться, но без особого толка. Я саданул его коленом в середину бедра и сразу другим. Бесполезно. Его второй лис держал защиту от ударов. Но пока он обороняется, Его собственные удары не так сильны. У него же не такой мощный пассажир, как у меня. Я еще раз пнул противника, перехватился поудобнее и напрягся. Один бросок через бедро, и я сразу занял позицию рядом с ним. Противник выдохнул, ударившись спиной о ринг. Я остался сверху, вмазал ему коленом по сапатке и передвинулся, чтобы его голова оставалась рядом с моей ногой. Он ткнул меня кулаком в грудь. Замах слабый, а вот удар очень сильный. Чуть ниже и выбил бы мне дыхалку. Я взял его за кулак, чтобы он не ударил еще раз, и начал бить коленями по голове и по боку. По очереди. Медленно, но основательно. Его лис держался, но сам противник стал слабее. Пассажир занимается защитой, не атакой. Но вдруг он меня с силы оттолкнул и выбрался. Над его плечом появилась вторая тень, почти прозрачная. Но это значит... — Извини, отвлекся. Максвелл вцепился за мои плечи. — Да чего же напористая мелкая дрянь? Пока снял ее с себя, столько времени прошло. — Ладно, в этот раз я готов. Мы встали напротив друг друга. «Можешь завязывать», — сказал я. «В ринге ты меня не сделаешь. А так хотя бы уйдешь непокалеченным, если скажешь...» Противник направил на меня руку. С нее слетела тень, но Максвелл был наготове. Вот только он все равно исчез. На этот раз я кинулся первым и сразу прошел ему в ноги. Я получил по спине сильный удар кулаком, но повалил его и кинулся вперед, ударяя по его морде. Лис сдержал удар. И второй тоже. Противник ткнул меня в лицо, целясь в глаз. Я схватил его за кисть и потянул на себя. Ноги я согнул в коленях и зажал ими его руку, а сам откинулся на спину, выгибаясь и вытягивая пойманную конечность на себя. Армбар. Болевой рычаг локтя. Он напрягся, его лис начал работать на защиту. Но с болевыми они справляются хуже. Вернулся второй пассажир, но и Максвел тоже не задержался. Он из-за моих плеч вытянулся и схватил одного из демонов. Соперник застонал, но пока терпел. Ничего, я взялся хорошо. — Отпусти! — наконец взмолился и постучал свободной рукой по моей голени. Максвелл атаковал второго пассажира. И теперь все. Никуда мой враг не вырвется. Занимайтесь. В зал заглянул Орлам. «Ну, занимайтесь. Я пока что-нибудь сожру». Он опять ушел. «Ладно. Зато я мог регулировать силу залома. Захочу, сломаю руку, если у него есть еще какой-нибудь фокус». «Ну что?» спросил я. Не захотел по-хорошему — будем по-плохому. А теперь мы поболтаем. Оппонент не смог бы вырваться при всем желании. Скоро он мне все выболтает. — Кто тебя послал? — Иди нахрен, мудила! Я потянул руку, и он взревел. — Меня нельзя так называть, — сказал я. — Это я тебя держу в замке. — Значит, вот какая твоя тактика. Отогнать Максвелла и перебить меня, пока он далеко? Так себе у тебя план. Ты себя переоценил. Зато у тебя два лиса. Я такого не видел. — Бывает, — произнес Максвелл. — Вот у него быстрый пассажир. Наглая, мелкая мразь. Едва успел закрыться. Не ожидал. — Кто тебя послал? — спросил я еще раз. «Ничего я тебе не скажу!» Я потянул руку еще. Он скрипнул зубами и начал орать еще громче. Я чуть приотпустил захват. «Фаулер!» — заорал противник. «Это он меня послал! Чтобы я тебя прикончил! Ты не должен драться в финале!» «Фаулер! Я помню! Бандит, работающий на одного местного авторитета!» Тогда он содонул меня, а вернее того, кто занимал это тело, по башке, после отказа проиграть. Потом он и тот, на кого он работал, похитили мою сестру. Я тогда едва ее спас вместе с Максвеллом. Оба бандита ушли. И самое главное, не знаю, может это из-за того, что наши миры связаны, но именно аналог Фаулера в моем мире застрелил меня в подъезде. И, наконец-то, у меня выпал шанс с ним расквитаться за все. — А ему приказал Айван Сандер! — продолжил орать захваченный парень. — Я слышал это края муха. Я его выпустил. Он откатился и заныл, держась за локоть. — Предупреждаю, — сказал я. — Еще раз на меня нападешь, я тебя жалеть не буду. — Я не нападу, клянусь. — Где мне его найти? в баре называется под сапфировой звездой ого протянул я там прямо поэты все вали уже отсюда там еще парнишка посмотрел на свой локоть там еще одного отправили верхний город в какую то больницу ублюдок все таки хочет достать лию не Я с ним не разобрался и за прошлый раз, но за это... За это он пожалеет, что ввязался в эту историю. «Понял. А теперь вали!» Поверженный и униженный соперник сбежал, громко хлопнув дверью. «Максвелл, мне нужна твоя помощь. Для очень безумного плана». Демон выслушал. «Я даже могу сделать нечто круче!» — произнес он после секундного раздумья. — Тебе понравится. А ты правда решил идти туда один? И я не ответил. — Тогда смогу, — сказал Максвелл. — Лучше бы, чтобы это никто не видел. Никто из тех, кто должен выжить. В зал вернулся Орлам и с удивлением огляделся. — Да не надо было его так бить, — укоряюще сказал он. — Парень тебе не соперник. — Его послали в местные банды, — сказал я. — Все никак не уймутся. — Да уж. Орлам сел на скамейку. — Никак не отстанут. Всегда нападают, когда не ждут. Я плюхнулся рядом и взял из сумки бутылку с прохладной водой. — Они хотят что-то сделать с Ли. Я немного отпил и прополоскал рот как в тот раз опять отправили туда человека странно даргон ведь неплохо его прижал сказал орлам раньше сандер и его шестерки были наглее сейчас стараются не отсвечивать их редко видят в нижнем городе а верхние они вообще не выбираются ты знаешь где бар под сапфировой звездой вернее я знаю что ты знаешь Лучше объясни, как туда добраться. Ты собрался туда идти один? Не хочу терять время. Узнаю, кого он отправил наверх. Если надо, так его урою, что никого он больше ко мне не отправит. Еще одно нападение я с рук не спущу. Он совсем потерял страх. Я достал из сумки мягкое полотенце и протер мокрое после схватки лицо. На белых волокнах ткани. Осталось немного крови от царапин. Пора ехать. — Да позвони Даргону! Хотя... Орлам задумался. — Пока он начнет, Сандр уже смоется. — Не, у тебя, конечно, есть те два охранника, но этого же мало. — У меня есть он. Я похлопал по плечу, где сидел демон. Если кто-то начнет возбухать, Максвел превратит то место в руины. — Ага. Я помню, как ты его тогда освободил. Орлам взял свою трость и присмотрелся к ней. И как тогда он отогнал вояк? — Но это опасно. Если сейчас туда не отправлюсь, будет еще хуже. Такие понимают только одно — силу. — Я с тобой. — Не, лучше сиди здесь. — Разберусь сам. — Одному мне будет проще. И позвони наверх. Пусть готовятся и пришлют людей сюда. А я поехал. Ждать не буду. Времени мало. Орлам хотя кивнул. Я наскоро оделся в свой костюм с красной рубашкой квинтов и пошел к машине. Перчатки с шипами я тоже взял. Напялил их по дороге. Надо узнать, кого отправили в больницу. Лию охраняют, но у них в банде есть сильные полукровки и мощные лисы. Лучше не рисковать и не ждать удара. Нападу сам. Жалко, что демон-кошка у Лии. Ее способность бы мне не помешала. Но подниматься на поверхность долго. Надо решить вопрос до вечера. Да и кошка может куда-нибудь перенести мою сестру. Подальше от опасного места. Охране я не передал, зачем мне нужен тот бар. Чтобы пока не спорили. Оба здоровенных быка спокойно отвезли меня туда, куда я сказал. Название у этого бара красивое, но больше это место напоминало какую-то рыгаловку. Хотя вывеска ничего, красивая, хотя половина ламп уже потухла. Под ней тошнило какого-то парня. Невозмутимый охранник в черных очках смотрел на меня. — А вы точно хотите пойти в это место? — спросил первый охранник. — Тут может быть опасно, — добавил второй. — Главное, сообщите, куда я пошел. — сказал я. — И оставайтесь в машине. Но если будет шумно, поднимайтесь. И следите, чтобы никто не сбежал. Думал, будут спорить, но тон моего голоса был таким, что им оставалось только подчиниться. — Вход только по запись. — пробурчал охранник, когда я взялся за металлическую дверную ручку. Я посмотрел на него, а невозмутимый охранник широко улыбнулся. — А я смотрел ваш бой! похвастался он. «Хоть узнал вас! Жду финал! Проходите!» Он открыл мне дверь. В нос мне ударил запах паленого алкоголя. Будто китайский спирт разводили с водой и выпивали. Играла какая-то музыка с хрипящими басами. Посреди танцпола плясал лысый парень с татуировкой на макушке. Один и пьянющий. Но его это не заботило. Танцевал, кстати, неплохо. Остальные сидели за столами и бухали. Закуски нет никакой, только рюмки с прозрачной жижей. Интересно, сколько здесь полукровок? В Нижнем городе их полно. Я прошел к стойке. Барменша в короткой серой майке устало посмотрела на меня. «Чего желаем?» — спросила она мрачным голосом. С недавних пор такие вопросы не люблю, но все же я улыбнулся. «Привет, красавица!» Я придвинулся к ней ближе, облокотившись на стойку. Как сегодняшний день? Она от моей улыбки начала расцветать. Кажется, когда я закончу с боями, можно будет работать в салонах красоты и грести кучу бабла. Раз уж у женщин такой эффект от того, что я всего-то дергаю губами. — Ты не представляешь, — пожаловалась барменша. — То идут без продыха. Даже книжку почитать некогда. Она показала на распахнутую книгу, лежащую у кассы то вообще приходят, сразу вырубаются и дрыхнут. И тогда никакого заработка. — А ты что, хочешь выпить? — эту бурду не советую. — Я еще одного человека, — сказал я. — Наверное, самый отвратный в этом месте. Вряд ли есть кто-то отвратнее фаулера. Именно он мне и нужен. Я достал из кармана купюру в пятьсот нгемов. А это — за ущерб, за сломанную мебель. Так ведь ничего не сломано. Пока ничего не сломано. Я улыбнулся еще раз. Фаулер в вибзале зале Лежит там жопу Сандру. Два неудачника. Залегли на дно, а с ними их шестерки. Залегли на дно, но все же охотятся на меня. Или дело может быть в другом? Они, возможно, думают, что моя смерть решит их проблемы. Не дождутся. Я поднялся по лестнице, по пути перешагнув через какого-то пьяного блондинчика, свернувшегося калачиком, а потом через брюнета, валяющегося рядом. Дальше путь был свободен. Вип-зал, или то, что здесь называлось таковым, было закрыто грязными красными шторами. Я прошел через них, раздвинув руками. За столом сидело человек десять и играли в карты. Еще мрачнее, чем те, кто был в общем зале. Ну и морды у них. Как с доски самых разыскиваемых преступников. Но меня интересовали только эти двое. Один, похожий на братка из девяностых, неприятный мужик в кожаной куртке с толстой золотой цепью. Другой, очень толстый мужик с седыми волосами и огромной лысиной. Последний держал на коленях трость с набалдашником в виде головы демона. «Фаулер и Айван Сандер. Те, кто меня заказали тому пацану. Это они в него поверили или просто в отчаянии?» «Надо же!» — сказал Толстый усталым хриплым голосом. «Ты нас нашел. А мы тебя сами искали». «Не особо вы и пытались». Я спихнул со стола ближайшего ко мне бандита и сел сам. Бандит возмущенно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я оттолкнул от себя подальше стакан с вонючей выпивкой и посмотрел на Фаулера и Сандра. За их спиной было зеркало, в котором виден проход. Там кто-то стоял, пряча пушку. Не поможет. — И что? Думаешь, что можешь так прийти сюда? — спросил Айван Сандер. — У тебя проблемы, — сказал я. — Я слышал, ты отправил человека в верхний город, в госпиталь. Отзови его. — Или что? — Пожалеешь, что родился. Он фыркнул. — Ты пришел сюда всего с двумя охранниками и смеешь мне угрожать? — Я и не один. Я улыбнулся. — Нас двое. И мы опаснее, чем вы все вместе взятые. Зря вы со мной связались. И зря вы хотите причинить зло моей сестре. И, как мы и договорились, я попросил Максвелла об одной вещи. Напугай их. Шторки на входе вспыхнули красным пламенем, отгоняя того, кто стоял снаружи. Свет на потолке моргнул, лампа разбилась вдребезги. А в зеркале я видел, как мои глаза загорелись красным. Бандиты вскочили. Но это еще не все, на что мы способны. Максвелл высунулся из-за моего плеча и оскалил пасть. И, судя по крикам, бандиты увидели его силуэт и мерцающие красным глаза, как у меня. Я и сам видел это в зеркале. Кто-то охнул и полез под стол. Кто-то начал доставать пушку. Я встал и сжал кулаки. Дипломатия опять не сработала. Остается только одно.